Дары волхвов Один доллар и восемьдесят семь центов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 Делла трижды пересчитала деньги. 1 доллар и восемьдесят семь центов. А завтра — Рождество. Ясное дело, что ничего другого не оставалось, как хлопнуться на маленькую потертую софу и реветь. Делла так и сделала, из чего легко можно вывести заключение, что вся наша жизнь состоит из слез, жалоб и улыбок с перевесом в сторону слез. В то время как хозяйка будет переходить от одного душевного состояния к другому, мы успеем бросить беглый взгляд на ее жилище. Это меблированная квартирка, за которую платит 8 долларов в неделю. Нищенское жилище. Вот первое впечатление и самое точное определение. В вестибюле внизу висит ящик для писем, куда никогда в жизни не пролезет ни одно письмо. Там же находится электрический звонок, из которого ни единый смертный не выжмет ни малейшего звука. Здесь же можно увидеть визитную карточку «Мистер Джеймс Диллингам Юнг». Во времена, давно прошедшие и прекрасные, когда тот, кто носит это имя, зарабатывал 30 долларов в неделю, буквы Диллингам имели чрезвычайно заносчивый вид. Но в настоящее время... когда доходы упали до жалкой цифры в 20 долларов в неделю, эти буквы как будто бы потускнели и словно задумались над очень важной проблемой, а не уменьшатся ли нам всем до скромного и незначительного «Д». Но при всем том, когда мистер Джеймс Диллингам Юнг возвращался домой и мигом взбегал на первый этаж, миссис Джеймс Диллингам Юнг, представленная вам уже как «Делла», Неизменно звала его Джим и крепко-крепко сжимала в своих объятиях, из чего следует, что у них все обстояло благополучно. Делла кончила плакать и припудрила пуховкой щеки. Она стояла у окна и мрачно смотрела на серую кошку, которая пробиралась по серому забору на заднем сером дворе. завтра Рождество, а у нее в кармане только 1 доллар и 87 центов, и на эти деньги она должна купить Джиму подарок. В течение нескольких месяцев она по пенни собирала эти деньги, и вот результат. С 20 долларами в неделю очень далеко не уедешь, расходы оказались гораздо больше, чем можно было предположить. Так всегда бывает. И ей удалось отложить только 1 доллар 87 центов на подарок Джиму. Ее Джиму. Сколько счастливых часов она провела, строя всевозможные планы и раздумывая, что бы это такое красивое купить Джиму. Что-нибудь очень изящное, редкое настоящее, вполне достойное чести. принадлежать ее Джиму. Между окнами, выходившими на улицу, в простенке стояло зеркало. Быть может, вам приходилось когда-нибудь видеть подобные зеркала в восьмидолларовых квартирках. Тоненький и очень подвижной фигурке иногда случается уловить свое...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 Если бы царица Савская жила напротив и хоть раз в жизни увидела бы волосы Деллы, когда та сушила их на солнце, то мгновенно и навсегда для нее потускнели бы все ее драгоценности и наряды. Если бы царь Соломон при всех своих несметных богатствах, набитых в подвалах, был швейцаром и единственный раз увидел, как Джим вынимает из кармана свои замечательные часы, то он тут же, на месте, На виду у всех выдрал бы себе бороду из И Итак волосы, чудесные волосы Деллы рассыпались и заструились точно редкостный каскад каштановой воды. Они достигали ее до колен и были словно мантия. Вдруг нервно и торопливо она снова собрала волосы. После этого Она минуту-две постояла в глубокой задумчивости, а тем временем несколько скупых слезинок скатилось на потертый красный ковер. Делла надела старый темный жакет и старую темную шляпу. Затем взметнулись юбки, сверкнули глаза. Она шмыгнула в дверь, слетела со ступенек и очутилась на улице. Она остановилась перед вывеской, на которой было написано следующее. «Мадам Софрони» — всевозможные изделия из волос. Мигом взлетела Делла на первый этаж и остановилась на площадке, с трудом переводя дыхание. «Мадам» — жирная, поразительно белая, холодная и противная — слишком мало походила на Софрони. «Вы купите мои волосы?» — спросила Делла. — Я покупаю волосы. Снимите шляпу и дайте мне взглянуть на ваши. Снова заструился каштановый каскад. — Двадцать долларов, — молвила мадам, опытной рукой взвешивая волосы. — Дайте скорее деньги, — сказала Делла. А затем, в продолжении целых двух часов, она парила по городу на розовых крыльях.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 Ее возбуждение мгновенно уступило место осторожности и рассудительности. Она вынула щипцы для волос, зажгла газ и энергично принялась за исправление повреждений, произведенных ее благородством вкупе с любовью. Ах, дорогие друзья, какая это была тяжелая работа! Через сорок минут ее голова покрылась мелкими завитушками, которые сделали ее удивительно похожей на шаловливую школьницу.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 Дверь открылась, пропустила вперед Джима и закрылась. Джим выглядел похудевшим и очень серьезным. Бедный мальчик. Всего только 22 года, а уже обременен семьей. Ему необходимо было новое пальто, перчаток у него тоже не было. Он остановился у двери, точно сеттер, внезапно почуявший куропатку, и устремил пристальный взгляд на Деллу.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 и подбежала к нему. — Джим, дорогой мой! — возмолилась она. — Ради всего святого, не гляди на меня так. Я срезала волосы и продала их, потому только что не могла встречать Рождество, не купив тебе подарка. Они опять отрастут у меня. Ради Бога, не волнуйся, увидишь, что они отрастут. Ничего другого я не могла сделать. А что касается волос, они растут так быстро, даже чересчур быстро. Ну, Джим, скажи мне, веселого Рождества и будем веселиться. «Ах, если бы ты только знал, какой замечательный, какой чудесный подарок я приготовила тебе!» «Значит, ты остригла свои волосы?» — спросил Джим с таким видом точно после крайне напряженной работы ума, не мог все-таки осознать такой простой и очевидный факт. «Да, остригла и продала их», — ответила Делла. «Разве из-за этого ты так не любишь меня, как раньше?»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 Очень может быть, что мои волосы уже разделены пересчитаны, — продолжала она с серьезной нежностью. Но нет на свете такого человека, который мог бы подсчитать мою любовь к тебе. Джим, жарить котлет? Джим вышел, наконец, из столбняка и крепко прижал к своей груди Деллу. очень прошу вас из скромности переведите на 10 секунд свой внимательно испытующий взор на какой-нибудь другой посторонний предмет. 8 долларов в неделю или же миллион в год? Какое значение это имеет? Математика или же остряк дадут вам совершенно неправильный ответ.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 Разве же это не прелесть? имея в виду, что я перерыла буквально весь город. Теперь ты сможешь вынимать свои часы сто раз на день. Дай-ка сюда их. Я хочу посмотреть, как они выглядят с цепочкой. Но вместо того, чтобы исполнить приказание, Джим опустился на сафу, заложил за голову руки и улыбнулся. «Знаешь что, Делла?» — промолвил он.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 были умные, чрезвычайно умные люди. Это они придумали обычай дарить рождественские подарки. Такие же мудрые, как они сами, были, несомненно, и их подарки, которые в крайнем случае можно было обменять. Немудрствуя лукаво, я пытался рассказать здесь о двух глупых детях, которые самым немудренным образом пожертвовали друг для друга своими самыми прекрасными сокровищами.